Соваться в туман, не зная точного местоположения Ахиры, я не рискнул. Уж слишком большой круг был отмечен на карте. Можно там годами бродить. Так что я решил наведаться в Ханагу. Главный оплод симбионтов в обжитых землях и по совместительству цитадель легиона. Как только я вступил на территорию симбионтов, мне даже дышать, кажется, стало легче. Вроде та же природа и те же монстры, но как-то добрее, что ли. Особенно приветливо вели себя неписи, которые попадались мне на пути. Хутора вдоль дороги, постоялые дворы, всем здесь заправляли переселенцы из Старого Света, для которых мой ярлык изгоя ничего не значил. Зато значила хорошая репутация среди симбионтов. Прямо курорт. В таверне на окраине крупной деревни меня даже накормили бесплатно. Отказываться я не стал, хотелось расслабиться. Я ведь шел уже второй день практически без привалов. А до Ханаги еще пилить и пилить. Заход в гости к Мурлокам сильно сбил меня с курса. Среди хранителей симбионты тоже были. Кому-то же приходилось шпионить за легионом. Но вряд ли здесь, в 100 километрах от города. Так что я разрешил себе отдохнуть. Подкрепиться, почитать новости с форумов, початиться с фризби. А то он уже трижды присылал отчеты о повторных издевательствах над золотыми масками. Но в итоге я даже не поел толком. Только кружку с пивом поднес ко рту, да так и завис. Точнее, залип на новостях о слезе Авроры, пытался осмыслить ее возможности. Ужаснулся от мысли, что она может достаться Уокеру. Усиление без побочек сделает его чуть ли не богом со статами под восьмисотый уровень. Это даже не чит, а что-то совсем уже запредельное. Потом мне в голову полезли мысли о том, чего я сам добился бы, будь у меня слеза. Достиг бы, к примеру, максимального уровня трансформации симбионта, да без побочек. Стоило представить себе такое, как меня сразу же начало ломать от жажды Приона. Блэ. Да просто получить возможность убирать негативные эффекты. Это же можно всех туземцев вылечить. Первые люди, небось, уже землю носом роют, чтобы найти этот артефакт. И, судя по форумам, не только они. На первые места в игровой сети, с легкостью вытеснив заказ на уокера, взлетели объявления о покупке любых сведений о слезе. Причем сразу же появились и предложения продажи фейковые, конечно. Жуликов разоблачали моментально и банили. Пока я копался в темах, высветилось входящее сообщение. Увидев имя отправителя, я чуть не поперхнулся пивом. Ну, здравствуй, еще раз, эйп! «Данила, не блокируй. Все понимаю, но давай поговорим». Я вздрогнул и стал озираться по сторонам, но таверна была пуста. До меня не сразу дошло. Эйп не знает, где я. Просто увидел, что сообщение прочитано. Я ругнулся и, заскрипев зубами, сжал кулаки. Меня трясло. Злость и слабость нахлынули одновременно. Я точно знал, что ненавижу этого человека. Он бесил меня, но я не мог его игнорировать». Тем временем пришло второе сообщение. Даня, все можно откатить, только выслушай меня. Откатить? Это он мне мою жизнь вернет. С компенсацией? Мол, поносил немного, возвращаю, шкурка зачетная. Ты читаешь, я знаю. Мы сможем совершить обратный обмен. Николай, ну, в смысле тонака не в курсе, но у нас уже были эксперименты. И в теории, и на практике это возможно. Я еще раз обернулся. Подошел к окну, осторожно выглянул, прокрался к двери, выскочил на улицу, но чужих не увидел. Значит, можно было не опасаться, что он меня отвлекает, пока золотые маски берут таверну в кольцо. Но я все равно не мог сообразить, что он задумал на этот раз. «Даня, понимаю, ты мне не веришь. Я бы тоже не поверил. У меня есть запасной вариант, как не остаться в цифре. Ты уникальный, но не единственный». «Да, в том варианте синергия слабее, но я правда готов откатить все назад и выплатить огромную компенсацию за причиненное неудобство». «И что взамен?» Я все-таки не выдержал, вступил в разговор. «Да и плевать, не пытается же он меня отследить по геолокации ответа, если такое вообще возможно. Ты отдашь мне слезу Авроры». «А с чего вы взяли, что она у меня?» «Пока нет, но я же тебя знаю, ты сумеешь ее найти». Можешь не отвечать сразу, подумай. Для подтверждения сейчас на твой реальный счет упадет аванс. Можешь оставить его себе, даже если не согласишься. Надеюсь, это чуть сгладит то, что я сделал. Я виноват перед тобой. Эйб отключился. А я так и стоял, уставившись в дверь таверны. Хотя нет, двери уже не было. Сам не заметил, как руки опять налились прионом, и хлипкие доски разлетелись на щепки под ударами кулаков. Когда отпустила, я вернулся в таверну и заплатил испуганному хозяину за погром на входе. Заказал бутылку самого крепкого пойла с романтичным названием Агуардиенте или, по выражению трактирщика, «огненная вода», после чего вернулся за стол. Пора было привести мысли в порядок. От первой стопки огненной воды меня чуть не разорвало. Все-таки 80 градусов виртуальной крепости для оцифрованного – это как те же 80 для человека в реале. В то, что Эйп реально хочет договориться, я не поверил. Скорее всего, он перестраховывался на случай, что я найду в Ахире что-нибудь ценное быстрее, чем он. Особенно после того, как мурлоки помогли мне избавиться от хвоста. Твое здоровье, фрисби, и счастливой помолвки. Я мысленно-то и выпил еще стопку. Жжется, сволочь, но именно это мне сейчас и нужно. Я проверил DRUGA ID и присвистнул. На счет действительно упало 50 тысяч евро. Для акционера игры может и копейки, но для меня огромная сумма. Неужели Эйп правда готов договориться? И не врет, что есть способ. Я выпил еще, и огненная вода, как ни странно, подействовала отрезвяюще. Задвинула куда подальше молодого, все еще неуверенного в себе сиротку, которого заметил великий гений. Да пошел я нахер. Наобещали кучу всего, а я и уши развесил, слюни чуть не пустил. И эйп пусть идет туда же. Но деньги я не верну, пригодятся. И от предложения не буду отказываться в открытую. Пусть Эйп так в себе уверен, но он подарил мне отличный шанс выманить его из Дельноздана и поиграть на моих условиях. И даже будь шанс на то, что можно и правда вот так просто взять и вернуть свое тело, да еще и с приличным бонусом, я не пошел бы на сделку. Потому что вместо меня эйп найдет другого донора. Я был в этом уверен. И не хотел решать свои проблемы, отнимая жизнь у какого-то незнакомого парня. Эйп, единственный человек, кто должен заплатить жизнью. Осталось только найти слезу.